Глава двадцать седьмая. Подруги. Между тем, как в Париже все кипело, графиня де Монсарос, сопровождаемая отцом и двумя слугами, которых в то время нанимали для сопровождения во время путешествий, направлялась к Меридорскому замку, проезжая по десять лье в день. Она начинала уже наслаждаться свободой, столь драгоценной для людей, страдавших. лазурь чистого весеннего неба казалась ей более прелестной в сравнении с тяжелыми серыми тучами, почти постоянно носившимися над мрачными башнями бастилии, свежая зелень деревьев, длинные дороги, подобно извилистым лентам терявшиеся в чаще лесной, все казалось ей новым и заставляло ее радоваться, как будто бы она только что вышла из могилы. Отец ее, старый барон. помолодел двадцатью годами. По бодрости, с которой он сидел на своем древнем коне, можно было принять его за ревнивого мужа молодой женщины, на которой с любовью покоился взор его. Не станем описывать долгого путешествия. Замечательны в нем были только восходы и закаты солнца. Когда луна с в е т и л а в окна гостиницы, нетерпеливая Диана вставала, будила отца, слуг и они выезжали при нежном лунном свете, чтобы поскорее поспеть к цели, которой Диана не могла дождаться. Иногда она отставала и, остановившись на каком-нибудь холме, обращала взор назад, вдаль, как бы ища кого-то. Но на дороге никого не было, в долине бродили стада и только над селением возвышался острый шпиль деревенской церкви. Тогда Диана нетерпеливо погоняла лошадь, догоняя отца, и старик, следивший за всеми ее движениями, говорил: «Не бойся, Диана. Не бояться чего? Ведь ты смотришь, не едет ли за нами твой муж, г р а в д а Монсерро? А, да, да, точно. Я смотрю, не едет ли он», отвечала молодая женщина, бросив еще взгляд назад. Волнуемая то страхом, то надеждой, Диана прибыла наконец к вечеру восьмого дня в замок Меридор, где у подъемного моста была принята ж а н н о й Десенлюк и ее мужем, хозяйничившими в отсутствии барона. Тогда четверо счастливцев стали вести жизнь, подобную той, о которой мечтал всякий, читавший Вергилия и Теокрита. Барон и с е н л ю к охотились с утра до ночи, толпы охотников скакали за ними. с т а и г о н ч и к беспрестанно преследовали то зайцев, то лисиц, и когда бешеная ковалька донеслась по лесу, Диана и Жанна, сидевшие в тени огромного векового дуба, вздрагивали на минуту и, успокоившись, продолжали повторять одна другой свои заветные тайны. Расскажи мне все, что случилось с тобой в могиле, говорила Жанна, потому что мы все считали тебя умершей. Посмотри, цветущий боярышник разливает в воздухе сладостное благоухание, нежный солнечный свет играет на сучьях вековых дубов, н и м а л е й ш и й ветерок не дышит на листья, ни одного живого существа не видно в парке, шум охоты разогнал оленей и лисиц. Рассказывай, милая сестра, рассказывай. О чем же я говорил а тебе? Ты ни о чем не говорила, Диана. Я вижу, что ты не все говоришь мне. Я вижу, что ты не совсем счастлива. Синеватая тень, окружающие прелестные глаза твои, белизна щек твоих, т о м н а я улыбка заставляют меня думать, что у тебя есть какая-то тайна. О нет, нет. Так стало быть ты счастлива с графом де Монсоро? Диана вздрогнула. Ты видишь, я говорю правду, сказала Жанна снежным упреком. С графом де Монсоро, повторила Диана. Зачем произнесла ты это имя? Зачем упоминаешь о нем теперь, когда мы так счастливы здесь, в этом чудном лесу между этими цветами? А теперь я знаю причину т о м н о с т и твоих глаз, так часто обращающихся к небу, но не понимаю еще причины нежной улыбки, появляющейся на лице твое. Диана грустно покачала головой. Ты, кажется, говорила мне, продолжала Жанна, обняв белой полной ручкой шею Дианы. Ты, кажется, говорила мне, что граф де Бюси с принял в твоих делах большое участие. Диана покраснела. Граф де Бюси прекрасный молодой человек, сказала Жанна и запела: "Прекрасный задира, это господин Амбуаз". Диана опустила голову на грудь подруги и продолжала тихим нежным голосом. нежный и верный это Бюси. с Что же ты недопела, вскричала Жанна, весело поцеловав свою подругу. Довольно, сказала Диана с невольной грустью. Граф де Бюси с не думает более о Диане де Меридор. Может быть, возразила Жанна, но мне кажется, что граф де Бюси очень нравится Диане де Меридор. Не говори этого. От чего? Разве он тебе не нравится? Диана не отвечала. Ты молчишь? – спросила Жанна. Я говорила тебе, что Бюсси забыл меня. О, я поступила низко, проговорила молодая женщина. Что ты говоришь? Ничего, ничего. Полно, Диана, ты опять начнешь плакать, жаловаться, опять начнешь обвинять себя, между тем, как ты была вынуждена. Нет, я была м а л о д у ш н а Везде мне представлялись опасности. Я видела о т в е р с т у ю бездну у ног своих. Теперь же эти опасности кажутся мне ничтожными. Бездну эту мог перешагнуть ребенок. Я поступила низко. Но почему у меня было так мало времени обдумать свое положение? Я не понимаю тебя. Нет, я не виновата, вскричала Диана, пристав сильном волнении. Нет, я не виновата, Жанна. Он сам не захотел. Я вспоминаю ту ситуацию, казавшуюся мне ужасной. Я колебалась. Отец мой предлагал мне свою помощь, но я боялась. Он, он предлагал мне стать под его защиту, под его покровительство, но предлагал неубедительно, слабо. Герцог Анжуйский вооружился против него. Герцог Анжуйский был заодно с графом де Монсоро. Но что ему до Анжуйского и до Монсоро, кто любит тот никого не страшится. О Жанна, если бы я когда-нибудь полюбила. Волнение Дианы было так сильно, что она должна была прислониться к дубу, как бы не в силах устоять на ногах. Успокойся, друг мой, будь рассудительнее. Я говорю тебе, что мы поступили низко, м а л о д у ш н о Мы? У Диана о ком говоришь ты? Это мы, весьма красноречиво, м и л а я Диана. Я говорю о моем отце и о себе, не о ком другом. Отец мой благородный, заслуженный дворянин, он мог обратиться к королю. Я гордая и не б о ю с ь м у ж ч и н ы которого ненавижу. Не хочешь ли знать причину моего м а л о д у ш и я Я поняла, что он не любит меня. Ты сама обманываешь себя, вскричала Жанна. Если бы ты была убеждена в том, что говоришь, что сама упрекнула бы его в том. Но нет, ты уверена в противном? Прибавила она очень ласково. Ты можешь верить в любовь. возразила Диана, садясь опять возле Жанны. Десенлюк «Да женился на тебе на зло королю. Он похитил тебя из Парижа и ласками, любовью старается вознаградить тебя за изгнание. А я щедро вознаграждаю его за ласки и любовь. Весело отвечала молодая женщина. Но я, подумай сама и не будь эгоисткой, я заслужив внимание непобедимого Бюси, не знающего препятствий. Вышла замуж за другого, была представлена ко двору, и тот, любовь которого могла счастливить меня, даже не посмотрел на меня. Я верилась в ему в саду Жипсианского монастыря. Мы были одни. Сообщниками его были Гертруда и г а д у э н и я сама, я сама. О, как легко он мог похитить меня! И я, может быть, не противилась бы, потому что видела, как он страдал за меня, как лицо его бледно, глаза впалы. Если бы он потребовал от меня, чтобы я умерла за него. Я не колебалась бы ни секунды. И что же? Я ушла, а он и не подумал меня остановить. Постой, постой, это еще не все. О, ты не знаешь, как я страдаю. Он знал, что я уезжаю из Парижа, возвращаюсь в Меридоры, что граф де Монсоро, я краснею за себя, не имеет еще надо мной прав мужа. Он знал, что я ехала одна с отцом и... Всю дорогу я т щ е т н о оглядывалась, т щ е т н о надеялась увидеть за собой всадника. Никого, никого не было. Повторяю тебе, Жанна, он не любит меня. Зачем ему беспокоиться, пускаться в путешествие, когда в самом Париже столько прекрасных, очаровательных женщин при дворе, женщин, одна улыбка которых выше тысячи признаний провинциалки. Понимаешь ли теперь? Убеждена ли ты? п р о в а л и я? Не забыл ли, не презирает ли он меня, Жанна? Она не договорила еще этих слов, как со второй каменной ограды, бывшей в нескольких шагах, п о с ы п а л а с ь из звездка и обломки камней. Один сучок дуба з а т р е щ а л и в то же мгновение мужчина упал к ногам громко вскрикнувшей Дианы. Жанна отошла. Она узнала этого мужчину. Вы видите, я здесь. Проговорил Бюсси, стоя на коленях и целуя край п л а т ь я Дианы, к которому он п о ч т и т е л ь н о прикоснулся трепещущей рукой. И Диана узнала голос, улыбку, взгляд графа и, застигнутая врасплох неожиданным счастьем вне себя от радости, упала без чувств на грудь того, кого она только что обвиняла в равнодушии.